Глава 14 Вот вечно так. Мерседес не знала, что к ней собирался приехать отец, и не ждала его. Уже начался март, до начала экзаменов оставалось всего три месяца. Эрнанда, которого она с нетерпением ждала, был очень далеко и не соизволил ей прислать ни одной весточки. А ведь магическая почта работала хорошо, и находилась в каждом крупном городе. Оно, конечно, дорого, в отличие от почты обыкновенной, но можно было и потратиться ради нее. А тут еще и отец. Видимо, не выдержала отцовская душа, и он приехал разобраться с ней. Мерседес придирчиво смотрела себя в зеркале, ну, что сказать, скромна, застенчива и покорна. Волосы она собрала в простую, но строгую прическу, чтобы подчеркнуть это. Платье выбрала самое неброское, вид изобразила печальной и покорной судьбе. В общем, все, чтобы понравиться отцу. То, что приехал отец, а не мать или сестра, уже радовало Мерседес. С ними так просто поговорить не получилось бы. К тому же, если отец явился лично, значит, он и будет принимать решение. Видимо, разговор с матерью состоялся, и теперь отец ехал к дочери, уже приняв определенное решение. Какое? Это зависело от нее. Еще раз посмотревшись в зеркало и примерив на себя образ пай-девочки, Мерседес направилась в комнату для почетных посетителей. Граф де Сильва только вздохнул при виде младшей дочери. Несколько дней назад он имел весьма эмоциональный разговор с ее матерью, а еще раньше со старшей сестрой. И если старшая дочь убеждала спокойно и без надрыва, то его жена Мария де Сильва совсем не сдерживала своих эмоций. И вердикт Далорес гласил, пусть поступает, как считает нужным, иначе будет хуже. Девочка выросла, и обуздывать ее становилось все труднее и труднее. А имеющиеся потенциальные женихи давно разбежались. Кому нужны проблемы в личной жизни и бунтарка-жена? Ладно бы, если девушка была обычной дворянкой со слабыми магическими способностями. Но с магичкой, способной испепелять одним движением пальцев, не сильно ты и поспоришь. Так зачем эти проблемы, когда есть другие, совершенно послушные, вроде той же Элеоноры де Тораль? Той самой, с которой Мерседес уже успела поругаться и, как оказалось, из-за Эрнанда Гарсии. Не зря Долорас убеждала супруга уступить Мерседес и выдать ее замуж за Гарсию, раз она того хочет. Это графу стало понятно, когда он приехал в академию. Граф вспоминал, как Мария де Сильва кричала, что ей такой жених не нужен. Она была вне себя от ярости, говоря «Мы спасли Эрнанда на острове от смерти, и вот теперь он уже не дуром стремится в нашу семью. Какой скользкий и наглый Виконт!» «Он не Виконт, Мария. Он уже получил графский титул». Жена захлебнулась на полусловие и в удивлении посмотрела на него. «Себастьян, что тебе написала наша непутевая дочь?» Граф де Сильва вздохнул, И снова зачитал полученное от дочери письмо. Мария де Сильва, картинно заломив руки, взмолилась. «Дева Мария, ты видишь это? Как такое возможно? Нельзя идти на поводу у этой девчонки. Он недостоин нашей дочери. Он обманывает. Не может быть, чтобы он смог получить титул графа». Чем больше разорялась Мария, тем больше злился граф. С одной стороны, она была права и дочь сходила с ума. Молодость, что тут скажешь, да еще и девица. Да не первый год знакомства с Гарсией. А с другой стороны, граф боялся своей дочери. С ее бешеным характером она могла натворить все, что угодно. И, положа руку на сердце, он не завидовал этому Эрнандо. «Иметь такую девушку в женах — то еще испытание». Надо ее сплавить этому Дальга поскорее, пока она не успела ничего натворить. Пусть у него теперь голова болит. Она же ведьма. Вот пусть он ее и успокаивает, раз и сам маг. Что ты молчишь, Себастьян? Снова набросилась на мужа Мария де Сильва. Запрети ей даже думать о помолвке с этим Гачупином. Он недостоин. Хватит, разозлился граф. Хватит. Ему всего 18 лет, а он граф. Граф. «Ты не понимаешь этого? Когда мы его подобрали, он был безродным гачупином, ты права. Он всего лишь идальга по рождению и сирота, но он получил титул барона и не успокоился на этом, а через год стал виконтом. Прошел еще один год, и он уже граф. Ты слышала о подобном?» «Нет», — сдалась жена. «У него есть уже свое поместье. Я интересовался этим» и даже небольшой корабль, на котором он и приплыл сейчас в Испанию. И вот он уже в Амстердаме собирается покупать собственный фрегат. Собственный фрегат!» «Он все врет», — устало возразила Мария. «Не думаю. Совсем не думаю. Но я согласен с тобой. Он непредсказуем, хотя и удачлив. И я должен увидеть «Мерседес», чтобы принять решение». Может, он действительно ее охмурил или околдовал, не знаю. А может быть, она сама себе все придумала. Такое тоже возможно. Но я хочу счастья своей дочери. И если она приняла для себя решение, то я не буду ей в этом препятствовать, Мария. Хорошо, дорогой, поезжай к Мерседес. Пусть она сама решает. Мария сдалась. Это не был их первый спор, но он оказался последним, И через пару дней граф отправился к младшей дочери. И вот теперь граф де Сильва внимательно смотрел на подошедшую дочь. Мерседес была сама скромность. Он оценил это и вздохнул. «Значит, все серьезно. Серьезнее не бывает». «Здравствуй, дочь». Мерседес быстро подошла и обняла отца. Потом отстранилась и уселась в кресло, стоящее рядом. «Здравствуй, папа. Я получил твое письмо. Значит, ты хочешь выйти замуж за графа Эрнанда Гарсия? Я надеюсь, хотя бы на помолвку с ним?» Скромно потупив глазки, ответила Мерседес. «То есть ты любишь его и готова выйти за него замуж?» «Да!» Мерседес подняла глаза и сверкнула ими. Граф сморщился. «Вот она скромность. Вся сразу слетела, словно шелуха с лука». «Ясно. А сам Гарсия готов жениться на тебе?» Он не говорил об этом напрямую, но по его глазам и не только чувствуется, что готов. «То есть ты даже не знаешь, возьмет ли он тебя в жены?» Удивленно спросил граф. «Возьмет. Он просто показанит немного», — с железной уверенностью произнесла Мерседес. «То есть, Мерседес, ты предлагаешь мне еще и уговаривать его?» «У тебя что, совсем уже от любви затуманилась голова, дочь? Зачем он нам такой нужен?» Но Мерседес было уже не переубедить. Она, что называется, закусила у дела. «Папа, нас связала судьба еще тогда, на острове. Я была к нему жестоко, признаю. Но он выдержал все испытания и вырос над собой. Он сильный, и я хочу всегда стоять с ним рядом. Мне не нужен слабый. Он был слабым, но не сейчас». «Его боятся. Он очень сильный Макс. Спроси об этом у декана артефакторики». «Спрошу обязательно. Но тогда ты сама разбирайся с ним. И чтобы не оказалось так, что он откажется от помолвки и унизит нас тем самым». «Я поняла, папа. Спасибо!» И Мерседес, словно маленькая девочка, отбросив все условности, бросилась на шею отцу. Она прижалась к нему, как когда-то в детстве». Суровое мужское сердце растаяло от проявлений дочерней любви, и граф сдался. «Хорошо. Я согласен, если твой избранник тоже согласен». «Спасибо, папа! Ты самый лучший!» И Мерседес снова обняла отца. Поспрашивав еще немного о делах дома, она ушла, оставив отца в глубокой задумчивости. Встряхнувшись, он направился к ректору, которого немного знал. Застав того на месте, он тепло поприветствовал Родриго де Кардана, после чего завязал с ним светский разговор, расспрашивая ректора об успехах дочери. Через некоторое время он решил спросить и о Гарсии. «Я слышал, что к вам в академию приезжал Эрнандо Гарсия, а моя дочь прожужжала мне все уши и утверждает, что он очень сильный маг. «Да, она права». И ректор, поднявшись, подошел к шкафу, порывшись в котором, достал два листа пергамента и один из них положил перед графом. «Вот, посмотрите его результат». «Ого!» — только и сказал де Сильва. «У него самый высокий уровень владения магией воды, о котором я когда-либо слышал». «Как видите». «А разве так бывает?» «Теоретически, да. А практически...» Он первый на моей памяти. Очень интересный юноша и очень перспективный. Но вы, очевидно, хотели бы узнать и про свою дочь. Да, очень хотел бы. Ректор, забрав одну бумагу, положил перед графом другую с данными Мерседес де Сильвы. Вот, ознакомьтесь. Граф взял тесты магической силы Мерседес и стал внимательно их изучать. Весьма неплохо. «Моя дочь — сильный мак огня». «Да». «Гарсия — сильный мак воды, а ваша дочь — сильный мак огня». «Да-да», — машинально ответил Себастьян де Сильва. Ректор же решил пофилософствовать. «Интересная штука — жизнь. Огонь может сжечь землю, воздух его только раздувает, и лишь против одной стихии он полностью бессилен». «Да-да». Снова повторил граф. И тут до него дошел скрытый смысл слов ректора. Взгляд его переместился на лицо ректора, который иронично улыбался одними глазами, давая понять, что граф правильно догадался. «Вы думаете?» «Я уверен. Очень перспективный юноша. А святая инквизиция хочет видеть в нем своего воина, вследствие чего и поддерживает. И насколько я знаю...» Если он сможет купить себе боевой корабль, то сразу поднимет над ним флаг Святой Инквизиции со всеми вытекающими последствиями. Юноша еще молод, у него все впереди. И его корабль, возможно, станет флагманом первой антипиратской флотилии. Так что любая девушка, которая свяжет с ним свою судьбу, не пожалеет об этом. «Я вас понял, герцог. Благодарю за ваше участие и за столь важную для меня информацию». Всегда буду рад вас видеть у себя дома. Не стоит благодарности. Мы, по возможности, всегда стараемся помочь своим воспитанникам. «Благодарю», — еще раз повторил граф и, поклонившись, ушел. Спустя время, уже прощаясь с дочерью, он сказал ей лишь одну фразу. «Мерседес, если ты любишь, то мы поддержим тебя». И, обнявшись с ней на прощание, граф ушел, чтобы отбыть обратно домой. Вернувшись от ювелира в гостиницу, я задумался о том, как мне дальше быть. То ли плыть, то ли ехать обратно тем же путем. Дилемма, однако. Мне нужно было вернуться в Гамбург, чтобы продать еще драгоценностей. Здесь, в городах Ганзейского союза, было очень выгодно продавать камни. Еще более выгодным было бы ехать в сторону России, но не судьба. Тут я вспомнил о сестре Элеоноре де Тораль. Она ведь училась в магической академии Киля. Но если первоначально меня мучило любопытство, то сейчас оно изрядно потускнело. Да и зачем? Что я приду и спрошу, а где здесь маркиза де Тораль? А вы, собственно, кто? — спросит у меня. И что я отвечу? «А я тут мимо пробегал. Имею собачий, то есть кабелиный интерес к неизвестной красотке. Пустите меня скорее к ней». Глупость одним словом. И я откинул мысль о неудавшихся любовных приключениях как неосуществимых. Но как же поступить? Все же я сходил в порт и попытался поискать подходящее судно до Гамбурга. Но по стечению неприятных обстоятельств судов, что шли туда, было мало и они были либо переполнены товаром и пассажиров не брали, либо не нравились мне. Пришлось собираться и ехать обратно тем же путем. Киль мне за это время порядком надоел. Этот вечно моросящий дождь, временами переходящий в мокрый снег, непролазная грязь проселочных дорог и повсеместная вода уже начинали порядком раздражать. Море тоже здесь было совершенно не таким, каким я его любил. Холодное и серое. Тяжелые свинцовые волны грозно морщились под порывами сильного ветра, который срывал с них небольшие барашки пены. В общем, неправильное море. И суровое. Оседлав коня, я тронул поводья и медленно двинулся вперед. Следом за мной затрусил осел, увешанный многочисленными мешками с вещами а все серебро и золото находилось возле меня, привязанное к седлу коня. Неудобно, конечно, но и скакать лихо на коне я не планировал. Выехав из города, я направился в сторону Гамбурга, морщась от мокрой взвеси в воздухе и, кутаясь в длинный дорожный плащ, надеясь быстрее проехать данный путь. Фриц Липкнехт по прозвищу «врач», сидел со своими людьми в одной из таверн самого низкого пошиба и решал непростую задачу. «Один человечек мне сегодня подсказал, как нам обеспечить себе безбедную жизнь. И не только себе, но и своим детям, у кого они есть или будут. Очень выгодное дельце, где мы сможем весьма неплохо заработать. Куш того стоит». «А что это? Что? Просил мелкий суетливый вор по прозвищу сапатой Врач скривился и, не став валять дурака, передразнивать продолжил. «Дворянин пришлый. Испанец. Его надо поймать на дороге и ограбить, убив сначала. Он совсем недавно шастал по ювелирам, камушки драгоценные продавал. Денег у него целая куча накопилась, верно говорю». «У меня вор знакомый есть, что делишки нам подкидывает денежные. А у того свой знакомый, а у того еще. И осведомители везде». Вот один из таких ему и шепнул, что у испанца денег много, а охраны нет. «Можно его пощипать, но не здесь». Присек все попытки своих подельников сразу бежать и убивать. «Да сидите вы, слушайте дальше». Дворянин этот непростой Ходит в порт, надеясь уплыть Но в это время кораблей мало Уплыть тяжело В общем, не уплыл он В гостинице сидит За ним уже слежка ведется Как только соберется куда, мы за ним Но учтите, другие, что он маг А как мы тогда деньги возьмем? Нас самих, это, не порешат? Осведомился уголовник по прозвищу Кривой. «Денег у него много будет. Да и маг он. А значит, опасен очень. Не порешат. Делиться будем. Себе половину возьмем, а остальное покровителям, чтобы наши тела на виселицах не болтались. Тут ты верно Кривой опасаешься. Сорвем куш, и все можно будет бросить и зажить, как богачи. Верное дело говорю». «Собирайте людей. Он хоть и один, но маг и воин. Можем не справиться. Вы многих знаете. Собирайте всех. Кидайте клич всем душегубам. Человек пятьдесят соберем и нападем. И скажите, чтобы у всех были или арбалеты, или прощи, или ножи метательные, или копья. Издали будем бить, а то огнем спалят и привет. Поняли?» «Как есть, врач, как есть! Все понятно!» «Тогда собирайте людей, да душегубов побольше!» «Все отребья собирайте! Как дело сделаем, так подсократим малость наш отряд, чтобы не делиться со всеми!» «Усекли?» «Да, да!» — закивали оба головами. «Тогда расходимся! Он со дня на день уедет! Может быть, уже завтра!» Через два дня врач снова собрал своих подельников и рассказал, что испанец выехал. Все всполошились, что не успеют. Главарь только усмехнулся. «Собирайте людей, и утром выезжаем за ним вслед. Он еле плетется на своей кляче, и ночевать будет наверняка в городке, что недалеко от Киля. Мы его нагоним уже сегодня. А за ночь проедем вперед». Да мы устроим засаду. Коней и повозки нам дадут. Оружие у каждого свое. Главное, чтобы метательное было. Большие люди заинтересованы в этом. Я заночевал в гостинице небольшого городка, который попался мне на пути. Разместившись в комнате, я подошел к маленькому окну и выглянул в него. На улице все было по-прежнему. Те же крыши, крытые красной и желтой черепицей, тот же постоянно моросящий мерзкий дождь, который так бесил меня. Разозлившись, я заставил свое магическое ядро раскрутиться и, влив энергию в руки, направил ее на собирание всей воды вокруг. А собрав, обрушил вниз сильным ливнем, который, слившись в небольшую реку, Тут же с шумом пробежал по узким улочкам городка, сметая мусор и нечистоты. Еще раз взглянув в окно, я спустился вниз и плотно позавтракал, с удовлетворением слушая забежавших внутрь людей, что делились своими впечатлениями о прошедшем только что коротком, но очень сильном ливне. Перекусив и собрав вещи, оседлав коня и забрав осла, я выехал со двора. Выбравшись на дорогу, неторопливо потрусил по ней, не пытаясь гнать коня. Конечно, слуга был бы мне сейчас кстати, но вот не хотелось особо. То, что я был графом, я не афишировал. А Идальго, он и в Германии Идальго, ни счета, ни порог, а умение владеть шпагой приветствуется. Дорога велась по полям, заворачивая то влево, то вправо, и обходя при этом то небольшую речушку, то очередное озеро. Впереди расстилалась равнина, и только слева возвышался небольшой холм. Немного пришпорив коня, я поехал вперед, осматриваясь по сторонам.